«Похоже, я опоздал», — подумал Тадороки, пристально глядя на свой смартфон. «Ну что?» — задал вопрос Идзуцу. Лицо устоявшего рядом хозяина винного магазина, того, который подвергся нападению Судзуки, было обеспокоенным. «Не знаю», — ответил Тадороки. Его охватило ощущение напрасности усилий. На подтверждение спонтанного предположения ушло больше 30 минут. Было ли предположение ошибочным? Должен ли он был сразу сообщить Руйке хотя бы главное соображение? После того, как дороги с напарником изменили курс, они по дороге к винному магазину в Нумабукура уточнили два вопроса. Сначала направили запрос в научный институт полиции. Возможно ли создать бомбу размером с банку или пластиковую бутылку? Ответ был положительным. Если емкость полая, то 500 мл оказывается впритык достаточно для изготовления бомбы. А при объеме в 750 мл бомба получится уже достаточно мощной. Детонатором не обязательно должен быть предоплаченный мобильный телефон, его можно заменить любым электронным устройством, излучающим тепло по таймеру. Например, небольшими умными часами. Во-вторых, полицейские показали хозяину винного магазина фотографию и спросили, не знаете ли вы этого человека. «О, это же Ямаваки". «Он приезжал к нам, чтобы пополнить торговый автомат», – кивнул хозяин. Доставщик грузов у производителя напитков? Такой работой, получается, занимался Ямаваки. Доставщику грузов не составит труда подменить настоящую банку с напитком на подделку, начиненную взрывчаткой. До тех пор, пока покупатель не возьмет в руки и не откроет банку, риск того, что подмена будет замечена, невелик, если только товар не ходовой». Дня три он пролежит запросто. Когда-то дороки попросил хозяина магазина описать Ямаваки, тот нахмурился. Неприветливый такой, время не соблюдал и я несколько раз жаловался на него. Скорее всего магазин был выбран по этой причине. Предварительная рекогностировка уже была выполнена Ямаваки, поэтому Судзуки и не попал в камеры наблюдения, но Мабукура в последние несколько дней. Тадороки удостоверился по смартфону, что наступило 4 часа, и в этот момент вдалеке раздался грохот. Идзуцу, разговаривавший по телефону, ахнул и посмотрел в сторону Асагаи. Грохот от взрыва с легкостью преодолел 4-километровое расстояние до Нумабукура и достиг ушей Тадороки. Люди там эвакуированы? Тадороки вынужден был повторить тот же ответ. Не знаю. Производитель напитков подтвердил факт работы Ямаваки. Трудовой стаж 5 лет. Правда, с прошлой пятницы он в самовольной отлучке. В свой последний рабочий день Ямаваки вместе с коллегой заправлял торговые автоматы на станции. Именно тогда он и подложил банку с бомбой. Дата и время взрыва в часовом механизме скорее всего были выставлены так, чтобы отчет времени начался со дня поездки Ямаваки на станцию. Клерк компании несколько раз звонил ему в тот день, когда Ямаваки не вышел на работу. Дозвониться удалось только к вечеру. К телефону подошел человек, назвавшийся родственником Ямоваки. Похоже, тот вначале вообще плохо понимал, кто и из какой компании ему звонит. Ответившим на звонок человеком был Судзуки. К тому времени Ямоваки был уже мертв. Этот человек сказал, что Ямоваки слег с высокой температурой, что он бредит и не может говорить по телефону. А потом... И это было весьма странно. Обратился с неожиданным вопросом. По словам этого человека, Ямоваки забыл какую-то вещь в Нумабукура, в месте доставки груза, и попросил этого человека поехать забрать забытую вещь. Узнать у Ямоваки конкретное название магазина ему не удалось, и поэтому он поинтересовался, нет ли у вас предположений, где бы это могло быть. Клерк по простоте душевной взял и назвал ему несколько возможных мест в Нумабукура, Среди них был и этот винный магазин. Действительно, история странная. Однако оценить ее назначение и важность не мог ни Тодороки, ни Идзуцу. «В любом случае, доложить об этом следует». Идзуцу принялся звонить по телефону. Стоявший рядом с ним Тодороки рассеянно прислушивался к отзвукам взрыва, продолжавшим звучать в его голове. «На этом все закончилось?» Получается, Тацума решил взорвать станцию Осагая, где его отец покончил с собой и тем самым поставить точку? Если им и его сообщниками двигало желание мести, то месть, возможно, таким образом была завершена. Месть коснулась и пункта доставки газет, где работал Кадзи, и парка Юйоги, где жил Судзуки. Имидж производителя напитков, где работал Ямаваки, тоже наверняка пострадает. На этом все. Им этого достаточно? «Если б я был на их месте...» Внезапно Тадороки почувствовал вибрацию. Кожей он ощутил низкочастотный звук, напоминающий хлопок. Возникло то же чувство, что и раньше, испытанное им во время взрывов в Акихабаре и Йойоге. Тадороки моментально повернул голову в сторону звука. Одновременно его мысленный взор устремился на восток, в противоположное от Асагаи направление. Это произошло где-то очень далеко, Возможно, что даже дальше, чем Кудан и стадион Токио-Доум. Вроде бы это направление токийского вокзала может быть Синбаси и Юракуте. Примечание. Синбаси и Юракуте станции кольцевой линии Яманоте, расположенные на противоположной стороне кольца по отношению к тому месту, где находится Тодор. Конец примечания. Прошло немного времени, и Тодороки снова ощутил низкочастотный звук. Чуть позже — снова. Гул в груди Тадороки становился все сильнее. Во второй раз инфразвук донесся со стороны Нипори, севернее Акихабары. В третий раз звук был слабым, но тем не менее он тоже был слышен. Наверное, со стороны Комагома. Это были звуки взрывов. Наконец, и на лице Идзуцу появилось удивление, смешанное с непониманием. Тадороки посмотрел в сторону Оцуки и Экабукура. Звуки взрывов приближались, расстояние до них становилось все меньше и меньше. Естественным образом казалось, что следующий взрыв будет перед носом. По округе разнесся оглушительный грохот. Где это было? Син Окуба, Синдзюку или Ю-йоги? Йо Тадороке показалось даже, что его ударила взрывная волна. Владелец винного магазина вскочил на ноги и прислонился спиной к торговому автомату. Было уже очевидно. Дальше будут Харадзюку и Сибуя. С интервалом в 10 секунд против часовой стрелки одна за другой взрывались станции линии Яманоты. Примечание. Все упомянутые станции Синбаси, Юрокутё, Нипори, Акихабара, Камагоме, Оцука, Син Окуба, Синдзюку, Йойоги, Харадзюку, Сибуя, Мегуро, Катанда и Синагава В перечисленном порядке, против часовой стрелки, расположены на кольцевой линии Яманоты. Конец примечания. Раздался грохот взрыва. Через некоторое время опять грохот. Понемногу он удалялся в сторону Мегура и Катанды, в направлении Синагавы и Томати. «Это безумие», ошеломленно пробормотал Идзуцу. Он, похоже, не воспринимал происходящее как реальность. Это безумие. Да, именно так. То, что происходит, безумие. Послышались сирены скорой помощи. Что вообще происходит? С готовым заплакать лицом спросил хозяин винного магазина. У Тодороки не было ответа. Перед его мысленным взором предстали два круга. Круг циферблата зодиакальных часов и круг линии Яманоты. Круг движения времени и круг движения транспорта. Они, можно сказать, образовывали тело и артерии города. Два круга зловещим образом накладывались друг на друга, расходились, снова переплетались. Наверное, через остальные станции, кроме Асагаи, поезда следовали в обычном режиме. все таки будний день, 4 часа дня. Количество пассажиров не могло быть маленьким. Сколько человек погибло, сколько ранено. В этом месте нет никаких признаков разрушений. «Поблизости не поднимаются языки пламени. Раненые и их вопли к этому месту отношения не имеют. Разве что грохот взрыва и сирены машин скорой помощи говорят, что взрывы были. Тодороки подумал, что если б не это, для него, возможно, вообще ничего не произошло бы. Нет, я понимаю, взрывы были. Понимаю, что было много смертей, было людское отчаяние. В моей груди гудит все признаки того, что эмоции вот-вот прорвут плотину». «Нет, так нельзя!» Закричал инстинкт Тодороки. Эти эмоции никуда не годятся, не позволяя им поглотить себя. Тодороки опустил голову, закрыл лицо руками, выгнул спину, стиснул зубы. Он терпел изо всех сил. Разлетевшиеся брызги краски. Они рисовали фигуру людей, разрываемых взрывной волной. Люди корчились в форме воплей, падали в виде кусков плоти. «Все они для меня чужие». Многочисленные кто-то без лиц и имен, незнакомцы, до которых мне нет никакого дела. Наводящие ужас краски смешались и закружились, превратились в водоворот. Тодороки искал в себе скорбь, и нигде не мог ее найти. Негодование, стыд. Все было поглощено водоворотом и исчезло. Все это меня не касается. Может быть и хорошо, если взрыв произойдет. Пусть взрывается». Пусть еще взрывается. Взрывается в том месте, которое не имеет ко мне отношения. Ногти Тодороки впились в его лоб, разорвали кожу. Тадороки цеплялся за боль. Иначе он не мог бы этого вынести. Эти эмоции слишком сильны. Вернуться назад будет невозможно. Надо их подавить. Надо вцепиться в них зубами и убить. Ну да, ясно. Надо загрызть эти слова. Надо загнать их в клетку. «С вами все в порядке?» Послышался голос Идзуцу, на плечи легли его руки. Тодороки оторвал свои руки от лица. Идзуцу обомлел. «Кровь идет. «Кровь?» — переспросил Тодороки, пристально посмотрев на свои руки. Кончики пальцев были красными, изорванная кожа прилипла к ногтям. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем он его взорвал?» Лицо Идзуцу помрачнело. Казалось, он беспокоится, не повредился ли дороге рассудком. Не обращая на него внимания, тот пристально смотрел на свои руки, не отрываясь, смотрел на десять пальцев. Воображаемые мертвецы, фигуры которых всплыли в его сознании, сменились тем, что он увидел на его. Сменились кусками плоти суммы, разлетевшимися во все стороны фрагментами его тела. Теми, которые он увидел в Шерхаусе. «Зачем он его взорвал?» Зачем так безжалостно превратил его тело, то, что было всего лишь телом Тацумы в мелкие кусочки? Вопрос превратился в камень и упал в водоворот. По поверхности пробежала мелкая рябь. Однако тоненькие волны не соединились в единый образ. Не хватало чего-то главного. Казалось, от этого предчувствия можно вот-вот задохнуться. Зазвонил телефон Идзуцу. Так а тот отвечал на звонок, дороге продолжал смотреть на свои пальцы, только что впивавшиеся в его плоть. «Звонил тот молодой человек из туристической компании», – расстроенно сказал Идзуцу, завершив разговор. Он вспомнил, где и чем занимался Тацума до приезда в Шерхаус. У него была временная работа на автомобильном заводе за пределами префектуры, с проживанием по месту работы. Вопрос, откуда он брал деньги на жизнь, на этом разрешился». Впрочем, если его рассказ соответствует действительности, становится непонятным, где Отцома мог пересечься Судзуки. Нет, не становится. Люди повсюду с кем-то встречаются. Если речь идет о несчастном бездомном в возрасте примерно 50 лет, то с ним можно встретиться и в круглосуточном магазине, и в библиотеке, и на парковке, и, конечно, в парке. Боль от ранок, нанесенных ногтями куда-то, улетучилась. Одна за другой по поверхности пробегали новые волны. Их становилось все больше, их звуки сливались. Через некоторое время волны образовали образ. Тот был неясным, детали выглядели тусклыми и зыбкими. Однако дальше за этой зыбкостью всплыло лицо Судзуки. Кругленькие глаза, коротко стриженная голова. «Может быть и хорошо, если взрыв произойдет. «Нет, нехорошо». Если будет взрыв, будут люди, которые пострадают от этого. Стилист. «Господин Тодороки, что это вы все говорите?» «Профессия, похожая на стилиста, как называется». Идзуцу уступил напору Тодороки. «Может быть, не лист или, например, косметолог?» Тодороки достал телефон. Собрался позвонить Руйки, но выбрал другой номер. Номер человека, который, наверное, мог быть полезен больше всех.